движения мышц и гормоны костей. Интересно также, что миокины не только общаются с костями, но и заставляют их коммуницировать с другими органами тела. Одним из ключевых звеньев в этом процессе является белок под названием остеокальцин. Этот гормон, маркер для формирования костей, содержится практически исключительно в костной ткани и может быть обнаружен в крови и моче. Он вырабатывается остеобластами, то есть образующими кость клетками, и его основная задача заключается в стимулировании метаболизма костной ткани. Для того, чтобы запустить процесс, снова требуется движение. Мышцы выделяют миокин ИЛ-6, что вызывает повышение уровня остеокальцина в костях и крови. Тогда не только мышцы, но и кости работают как гормональный орган. Или говоря иначе, мышцы и кости образуют единый орган, который достигает своей оптимальной производительности прежде всего в движении. Как и мышечные медиаторы, гормон костей связывается с другими органами тела, например, с почками и паращитовидными железами, чтобы получить фосфат для образования костной ткани или с поджелудочной железой и печенью, чтобы повлиять на выработку инсулина и сахара. Астеокальцин может понижать уровень сахара в крови и способствовать уменьшению жировой массы. Кроме того, он может напрямую стимулировать производство инсулина и косвенно повышать эффективность этого гормона. Мыши с высокими показателями астеокальцина в сыворотке стали устойчивыми к диабету и ожирению. Кроме того, астеокальцин также способствует синтезу полового гормона тестостерона. В ходе экспериментов с животными удалось выяснить, что с помощью гормона костей можно повысить плодовитость самцов-мышей. Поскольку остеокальцин проникает сквозь гематоэнцефалический барьер, он также влияет и на психику. Облегчая образование нейротрансмиттеров серотонина и дофамина, он таким образом оказывает положительное воздействие на работу памяти и настроения. Полезные для здоровья свойства гормона костей раскрываются благодаря тренировке мышц. В ходе экспериментов с животными исследователи уже доказали, что содержание остеокальцина в крови можно повысить в 4 раза путем активного движения мышц. Эффект оказался особенно ощутимым у молодых мышей, которым было менее 3 месяцев. За 40 минут они смогли пробежать дистанцию в 1 км 200 метров без передышки и не утомились. Неплохая производительность для мышей. Мыши более старшего возраста, у которых уровень остеокальцина ниже, как у пожилых людей одолели только половину расстояния. Как сообщают исследователи, удивительно то, что остеокальцин очевидно подходит для применения в качестве омолаживающего средства. За счет всего лишь одной инъекции остеокальцина старые мыши снова становились бодрыми. Они пробегали 1200 метров с живостью, присущей молодым. Из практики доктора Штиплера. В терапии остеопороза лечебная гимнастика является центральным компонентом. Одного приема медикаментов недостаточно. Наращивая мышечную массу в ходе медицинской и тренировочной терапии, мы укрепляем кости и предотвращаем ухудшение состояния. Мышцы укрепляют кости.